Глава 43 Я проснулась посреди ночи. Следовало ожидать кошмаров. Они преследовали меня уже пять лет. Разумеется, рейдинговые игры разума их вернули. «Дело не только в этом», — подумала я, решив быть честной с собой. «Они возвращаются, когда я испытываю стресс, когда что-то меняется. Дело не только в рейдинге». Дело в Майкле и Дине, но прежде всего во мне. Слоун однажды спросила меня, когда мы играли в правду или действие, скольких людей я любила. Не обязательно романтически, как угодно. И тогда я подумала, может быть, от того, что я выросла, будучи близка только с матерью, а потом потеряла ее это начисто лишило меня способности любить. Я ответила, одного. Но теперь... «Хочешь знать, почему именно ты привлекла мое внимание, Кэсси?» Слова агента Стерлинг звенели у меня в ушах. «Ты по-настоящему чувствуешь происходящее. Ты всегда будешь переживать за других. Это всегда будет для тебя чем-то личным. Мне не безразличны жертвы, за которых мы сражались. Маккензи Макбрайт, безымянные девочки в кофейнях. Мне не безразличны живущие в этом доме. Не только Майкл и Дин, но Слоун и Лия. Лия, которая готова броситься в костер ради Дина. Лия, которая с такой же решимостью нарушила мое уединение с Майклом. Я попыталась заставить свой ум замолчать, чтобы снова уснуть. Маккензи Макбрайт. Девушка из кофейни. Мысли описали круг. Почему? Я повернула голову на подушке. Моя грудь поднималась и опускалась ровно и спокойно. ФБР неправильно подошло к делу Маккензи Макбрайт. Они упустили преступника, который всегда находился на виду. Но в этом деле мы ничего не упустили. Кристофер Симс был преступником. Его застали на месте преступления. В кузове его машины лежали инструменты, Путы для ладыжек и запястье девушки. Нож, клеймо. Девушка в кофейне. К ней возвращались мои мысли. Кто должен был стать жертвой Кристофера? Рейдинг знал, что кому-то назначено умереть. Он велел нам этого ожидать. Как ты выбираешь, кто умрет? Я не выбираю. Кларк выбрал Эмерсона. Кристофер выбрал свою мать. Фоголь оказался просто препятствием, с которым стоило разобраться. Но кто тогда выбрал ту девушку? Этот вопрос не давал мне покоя. Может, в нем не было смысла, но я встала и вышла из комнаты. Тишину в доме нарушал лишь тихий звук моих шагов. Дверь в кабинет, там временно разместилась агент Стерлинг. Была приоткрыта. Слабое свечение изнутри подсказало мне, что агент тоже не спит. Я помедлила у двери, не могла заставить себя постучать. Внезапно дверь резко открылась, и я увидела агента Стерлинг. Ее темные волосы были распущены и спутаны, лицо без макияжа, пистолет наготове. Увидев меня, она опустила оружие. Кэсси! выдохнула она, что ты здесь делаешь? Я здесь живу, автоматически ответила я. Живешь прямо у меня под дверью? Вы тоже на нервах, ответила я, анализируя ее поведение и тот факт, что она открыла дверь с пистолетом в руках. Вам не спится? Мне тоже. Вероника огорченно покачала головой, и я не поняла, адресована эта эмоция мне или относится к ее состоянию, а потом отступила на шаг назад, приглашая войти. Я переступила порог, она закрыла дверь за мной и включила лампы под потолком. Я забыла, что в кабинете Брикса много чучел, хищники, запечатленные перед прыжком. «Неудивительно, что вам не спится». Стерлинг подавила улыбку. «Он всегда был склонен к театральности». Она присела на край раскладной кушетки. С распущенными волосами она казалась моложе. «Почему не спится?» «Спросила она. «Трекер на лодыжке мешает?» Я опустила взгляд на свои ступни, озадаченные словно они только что выросли на моем теле. «Постоянная тяжесть на правой лодыжке должна доставлять мне беспокойство, но в последние несколько дней происходило столько всего, что я едва ее замечала». «Нет», — ответила я. «То есть, да, я была бы очень рада, если бы вы его сняли, но я не сплю не из-за этого». Дело в девушке, той, с которой Кристофер Симс встречался в кофейне, которую он собирался похитить. Я не стала уточнять, что еще Кристофер собирался с ней сделать, но я достаточно хорошо знала агента Стерлинг, чтобы понять, что она додумает детали, как и я. А что с ней? Голос Стерлинг звучал слегка хрипло. Интересно, сколько ночей она провела вот так, не в силах заснуть. «Кто она?» — спросила я. «Почему она собиралась встретиться с Кристофером?» «Она работала в кофейне», — ответила Стерлинг. «Общалась с кем-то на сервисе знакомств. Этот человек использовал фальшивое имя и заходил в аккаунт только с общедоступных компьютеров. Но есть основания предполагать, что это Кристофер, который вывел выбор жертв на следующий уровень. Его мать мертва, он убил Эмерсон, и ему могло понравиться убивать студенток. «Незнакомец в поезде», — подумала я. У Кристофера было алиби на момент убийства матери, у Кларка — на момент убийства Эмерсон. Я сглотнула. Во рту пересохло так сильно, что мне пришлось приложить усилия, чтобы выдавить следующие слова. «Может быть, все кончено. И теперь, когда Кларк мертв, Кристофер остался один». Но Рейдинг знал, что скоро умрет кто-то еще, кроме Кларка. Это было спланировано. И если это часть плана... Я села рядом с агентом Стерлинг. Мне так хотелось, чтобы она поняла мои слова, хотя я была уверена, что с субъективной точки зрения в них нет никакого смысла. Что если не Кристофер общался с девушкой через сайт? Что если не он ее выбрал? Кларк выбрал Эмерсон. Кристофер выбрал свою мать. У обоих имелось железное алиби на момент убийства женщин, которых они выбрали. Что, если они не единственные? «Ты думаешь, что есть кто-то третий?» Стерлинг облекла эту возможность в слова. «Мои предположения стали реальностью. Я вцепилась в край кушетки». «Кристофер признался в убийстве Эмерсон?» — спросила я. «Есть ли какие-то физические улики, которые связывают его с местом преступления? Или косвенные улики? Что угодно, кроме того факта, что он планировал убить другую девушку?» Телефон агента Стерлинг зазвонил. Звук был нелепым, резким, контрастирующим с моими тихими вопросами. Телефонные звонки в два утра редко обещают хорошие новости. Стерлинг. Ее поза изменилась, когда она ответила на звонок. Передо мной уже не женщина с растрепанными волосами, сидящая на постели, а агент. Что ты имеешь в виду, говоря, он мертв. Короткая пауза. Я понимаю прямые значения слов, папа. Что случилось, когда тебе сообщили? Кто-то погиб. Это знание прибивало меня к земле, заставляло мое сердце биться в безумном ритме. Она произнесла это так, будто речь о ком-то, кого мы знаем. Как только я осознала это все мои мысли, поглотила одна мольба, заглушавшая все остальное. Только бы не Брикс. «Нет, это не к лучшему», — резко сказала агент Стерлинг. «Дело не закрыто». «Не Брикс», — подумала я. Директор Стерлинг никогда бы не сказал, что смерть его бывшего зятя к лучшему. «Папа, ты слушаешь меня?» директор? «Мы думаем, что может быть...» Она замолчала. «Кто мы? Какая разница, кто мы? Я говорю тебе...» Она замолчала, потому что отец не слушал. «Я понимаю, политически тебе на руку, если это дело будет закрыто, если оно никогда не дойдет до суда, потому что наш первый убийца убил второго убийцу, а затем повесился на простынях, когда его поймали. Очень складно, очень аккуратно, удобно...» «Директор!» Она помолчала. «Директор!» «Папа!» Она яростно ткнула большим пальцем в тачскрин и бросила телефон на кровать. «Он бросил трубку», — сообщила она. Ему позвонили из тюрьмы, когда Кристофера Симса нашли мертвым в камере. Он повесился. По крайней мере, такова рабочая версия. Я понимала, что скрывается в этих словах. Агент Стерлинг считал, что есть вероятность, и возможно немалая, что Кристофер Симс убит. Рединг как-то замешан в его смерти. Или человек, который убил Эмерсон Коул, а может и Кларка вернулся, чтобы закончить начатое. Три неизвестных субъекта. Два из них мертвы. Если был третий, значит он на свободе. Агент Стерлинг открыла свой саквояж. «Что вы делаете?» — спросила я. «Одеваюсь», — напряженно ответила она. «Если есть хоть малейший шанс, что расследование не закончено, я продолжаю работать. Я с вами». Она даже не подняла взгляда в ответ на мое предложение. «Спасибо, но нет. У меня еще сохранились остатки совести. Если убийца на свободе, я не стану рисковать твоей жизнью». «Но рисковать своей для вас нормально?» — хотела спросить я, но не стала. Вместо этого я поднялась наверх и тоже переоделась. Я застала агента Стерлинку подъездной дороги. Она шла к своей машине. «Пусть вас там встретит Брикс!» — крикнула я ей вслед, пытаясь ее нагнать. «Куда бы вы ни направлялись!» Она нажала кнопку на брелоке, отпирая машину. Фары мигнули, и снова воцарилась темнота. Два часа ночи отрывисто произнесла агент Стерлинг. Ложись спать». Неделю назад я возразила бы, возмутилась, что она отстраняет меня от участия в происходящем. Но теперь часть меня понимала. Даже после всего, что она заставила нас сделать, ее первое побуждение заключалось в том, чтобы защитить меня. Она готова рисковать своей жизнью, но не моей. «А кто защитит вас?» — подумала я. «Позвоните Бриксу, и я пойду спать», — пообещала я. Даже в темноте я могла прочитать раздражение на ее лице. «Ладно», — наконец сказала она, доставая телефон и показывая его мне. «Я ему позвоню». «Нет», — произнес чей-то голос прямо у меня за спиной. «Не позвоните. У меня не было времени обернуться, подумать, осмыслить эти слова». Чья-то рука схватила меня за горло, перекрыв доступ воздуха и заставила меня подняться на цыпочки. Нападавший прижал меня к себе. Я вцепилась ногтями в его руку, он сжал моё горло ещё сильнее. Я не могла дышать. Что-то металлическое и холодное скользнуло по моей щеке и коснулось виска. — Положи пистолет на землю, сейчас же! И они сразу осознала, что эти слова адресованы агенту Стерлинг. В следующую секунду я поняла, что к моей голове приставлен ствол, а агент Стерлинг делает то, что сказано. Она готова рисковать своей жизнью, но не моей. «Перестань сопротивляться», — прошептал мне на ухо вкрачивый голос. Нападавший сильнее прижал ствол к моему виску. Тело болело от напряжения. Я не могла дышать, но и не могла перестать сопротивляться. Я делаю то, что ты говоришь. Отпусти девушку. Голос агента Стерлин казался таким спокойным, таким далеким. На улице было темно, но все становилось еще темнее, потому что в глазах мутнело. Чернильная тьма надвигалась на меня. Забери меня. Ты ведь здесь за этим? «Это я сбежала от Рединга. Недостаточно убивать других учеников, чтобы доказать, что ты лучше их. Ты хочешь доказать, что ты лучше его? Показать ему это!» Хватка на моей шее ослабла, но ствол не дрогнул. Я втянула в воздух горящими легкими жадно сделала вдох, затем другой. «Смотри на меня, Кэсси!» стерлинг переключилась с неизвестного субъекта на меня лишь на мгновение чтобы отдать эту команду и я поняла почему она не хочет чтобы я видела его выруби ее и оставь здесь для нее нет места в плане в твоем плане стерлинг говорила ровно но ее руки дрожали она вела опасную игру одно неверное слово и неизвестный субъект убьет меня не оглушит Она не сможет тебя опознать. Когда она очнется, тебя уже здесь не будет, а я останусь в твоем распоряжении. Ты не упустишь меня, как Рейдинг. Ты не станешь спешить. Ты сделаешь все по-своему, но тебя не поймают. Если ты будешь следовать плану, то меня не найдут. Стерлинг обращалась к неизвестному субъекту, играя на его страхах и желаниях. Но я слышала суть ее слов. И, что самое странное, верила ей. Если я не смогу опознать субъекта, если он заберет стерлинг, если она оставит меня без сознания на подъездной дороге, к моменту, когда я очнусь, будет уже слишком поздно. У него появится большая фора. Но есть один способ как можно быстрее сообщить Бриксу, что что-то не так. Один способ убедиться, что он сможет ее найти. Неизвестный субъект отпустил мою шею. Смотри сюда, Кэсси! Смотри прямо сюда! Я слышала отчаяние в голосе агента Стерлинг. Ей нужно, чтобы я смотрела прямо на нее. Я повернулась. Я стояла достаточно близко к субъекту, чтобы различить его лицо даже в темноте. Молод, немного за двадцать. Высокие телосложения бегуна. Я узнала его. Охранник из тюрьмы. Вебер. Тот, у которого вызывало отвращение само существование Дина, которого бесили женщины-агенты ФБР, который не разрешил нам оставаться в машине. В один ужасный момент все кусочки мозаики сложились. Почему этот человек не дал нам остаться в машине? Откуда Реддинг узнал о моем существовании? Как наш третий субъект сумел убить Кристофера Симса в тюрьме? Реддинг забрал бы и меня. Он убил бы и меня. Мой голос звучал хрипло и едва слышно. Ты работаешь в тюрьме. Ты знаешь, что он спрашивал обо мне. Наверное, это ты передал сообщение. Он мог застрелить меня. Он мог застрелить меня на месте. Или моя ставка сыграет. Я увидела лишь быстрое движение. Блеск металла. Потом все поглотила тьма. Ты. Истолет ударяется о её череп с мерзким треском. Но тебе он не кажется мерзким. Тело девушки падает на землю. Ты целишься в симпатичную женщину, агента ФБР. Она смотрела на тебя свысока, когда приходила к редингу. Она посмела указывать себе, что делать. Наверное, она смеялась над парнями, которые не прошли в Академию ФБР, не говоря уже о местных полицейских. «Подними ее, приказываю я. Она медлит. Ты целишься в девушку. Подними ее или я пристрелю ее. Выбирай. Пульс отдается в ушах. Твое дыхание ускоряется. У ночного воздуха такой привкус. Почти металлический. Сейчас ты мог бы пробежать марафон. Ты мог бы спрыгнуть с Ниагарского водопада. Агент ФБР поднимает девушку. Ты забираешь ее пистолет. Они твои. Ты забираешь их обеих. И тогда ты понимаешь. Ты не будешь их вешать. Ты не будешь их клеймить. Ты не будешь их резать. Ты тот, кого не поймают. Девушка его бесполезного сынка принадлежит тебе. На этот раз... Думаешь ты? Мы сделаем все по-моему. Ты заставляешь агента ФБР положить девушку в твой багажник и забраться туда самой. Ты вырубаешь ее. И да, это очень приятно. Это правильно. Ты захлопываешь багажник, забираешься в кабину, уезжаешь. Ученик стал учителем.